Сима стала панически бояться собак. Любых, маленьких, больших, средних. Шарахалась в парке даже от тех, кого вели на поводке. Я не недоумевала, откуда появился страх. Ее никто не кусал. В нашем парке все собаки очень вежливы и воспитаны. С соседским псом, пахомом, йоркширским терьером Сима дружила с раннего детства. Пахом считал, что он как минимум волкодав, и взял Симу под свою опеку. Дочь стала подростком, Пахом — псом в преклонном возрасте. Но когда они встречались в лифте и вместе выходили на прогулку, Сима превращалась в маленькую девочку, а Пахом — в молодого, уверенного в себе волкодава. Он облаивал добродушных лабрадоров, сонных бульдогов и собак всех пород, которые не понимали, где лают. Собак, которые были с него ростом, пахом не удостаивал даже поворотом головы, не то что лаем. Чтобы справиться с фобией дочери, я согласилась завести собаку. Сима выбрала породу — карликового шпица, похожего на мягкую игрушку, Шпицу требовалось столько одежды, что она могла уместиться только в шкафу сына, собиравшегося покинуть родное гнездо. На шкаф уже имелись большие планы у его отца и сестры, а тут мог появиться еще один претендент на вешалки и полки. Да и трусы для собак-девочек стоили дороже, чем мой лифчик. А зима, изучив характеристики породы, решила, что нам нужна девочка, поскольку мальчики очень ветрены и способны забыть о хозяине, если увидят перед собой барышню. И ладно бы хозяин, они дорогу домой могли забыть. А какие еще собаки тебе нравятся? Спросила я дочь в надежде, что она передумает заводить щенка, который стоил как чистокровный жеребец. «Мне нравился пончик», — ответила Сима. «С пончиком мы оказались соседями по загородному дому отдыха. Пончик был мопсом, не карликовым, а обычным, но стареньким. Он терпеть не мог вставать рано утром и гулять по мокрой траве». Каждое утро начиналось с того, что хозяйка Пончика убеждала пса, а заодно и мужа, что им обоим необходим мыцион для здоровья. Муж выходил на улицу и усаживался в кресло. Так он дышал свежим воздухом. Пес пристраивался рядом, но хозяйка, не справившись с супругом, переключала внимание на Пончика. Она тянула его на поводке гулять. Пончик садился на попу, хозяйка тянула — и пес съезжал с террасы на мокрую траву. Потом возмущенно хрюкал и норовил вернуться побыстрее домой. Пончика понимал только хозяин. Он заботливо раскрывал зонт, под которым пес любил лежать, даже если дождь не предвиделся. Но на озере под Петером дождь никогда не предвиделся, а обрушивался сразу и резко. Хозяин сидел на стульчике без зонта, Капли падали на крышу, стекали ручейками по сливу, и правая часть одежды хозяина быстро промокала. Пончик лежал под зонтом и сладко дремал под звук падающих капель. Пончик не умел лаять ни в старости, ни в юности, как рассказывала хозяйка. Она вызывала кинолога, чтобы тот научил собаку лаять и бегать за палкой. Перед другими собаками стыдно. Но Пончик так ничему и не научился. Кинолог сам отказался от занятий, посыпая голову пеплом или чем там посыпают голову эти специалисты. Раньше Пончик чихал, теперь постарев, хрюкал и сопел. В молодости не храпел, а сейчас по ночам издавал рулады на весь дом. Хозяин Пончика тоже храпел. Жена пихала его в бок, а Пончика не пихала только гладила, когда тот, забравшись в постель, храпел ей прямо в ухо. По утрам пес подходил к мангалу, установленному у каждой двери таунхауса, и тёрся мордой, чесался. Есть он предпочитал не из миски. Их у него было целых три — с косточками, собачками и косточками, просто с собачками, бежевые, белые и чёрные, а с рук. Сначала еду нужно было положить в миску, а потом доставать и кормить пончика. Если иначе, пёс есть отказывался и смотрел так, будто его морят голодом. А его вес и отсутствующая талия — это вода и мышцы. Так-то он голодает. Пончик на прогулке доходил до первой елки и разворачивался. Все, нагулялся. Спортивная хозяйка сдавалась». Под попой собаки были шишки и хвоя, и тащить по ним пончика она не могла. Они возвращались, пончик с хрюканьем облегчения ложился под зонтик, заботливо раскрытый хозяином. В котором бы часу мы не проснулись, хозяин сидел на террасе. В котором бы часу не ложились спать, хозяин все еще сидел на террасе. Пончик не умел лаять, а хозяин, кажется... Ни разу не заговорил с женой. Он общался только с псом, как, впрочем, и хозяйка. Они производили впечатление счастливой пары. Я же в связи с этим вспомнила давнюю историю. Моя мама летом живет на даче, в подмосковной деревне. Ближайшие соседи — супружеская чета Ивановых. Муж Борис, можно сказать, местная знаменитость, художник. Каждые выходные приезжал в деревню на этюды, вставал в шесть утра и шел на берег Ки писать. Работал строго до восьми, ни минуты больше, потому как после восьми его не устраивал свет. Прямо с этюдником Борис отправлялся в ближайший поселок к продуктовому магазину. Там, По соседству с бабулями, торгующими домашней малосольной капусткой, стоял его ящик. Борис раскладывал картины и до двух общался. Именно так. Слово «продает» ему категорически не нравилось. Борису вообще-то многое не нравилось. Например, собственная фамилия. В Москве он занимался тем, что ходил в МФЦ и пытался внести исправление в паспорт. Борис мечтал, чтобы в официальном документе его фамилия писалась двумя «ф» на конце — Иванов. -ф». «Зачем?» — устало спрашивали служащие. «Красиво?» Натурой он был творческой и потому обидчивой. В МФЦ показывал собственные картины, подписанные в уголке иванов -ф» предлагал девушкам-сотрудницам из числа молодых и симпатичных попозировать ему для картины в стиле ню. Но женщины его не понимали, а одна новенькая так и вовсе назвала его пожилым человеком, что для Бориса стало ударом. Тогда он молча ушел и еще три дня лежал на диване, страдал. «Ну как?» — спрашивали бабули с капусткой у Бориса. И он в очередной раз рассказывал про неравную борьбу с бюрократией, тонкую натуру гения, признание, которое приходит только после смерти. Бабулики Вали, сочувствовали, не советовали Борису помирать, поскольку это очень дорого по нынешним временам, но они никак не могли дотумкать, чем Иванов отличается от Иванов. Как Борис не пытался объяснить? Они подкармливали его капусткой и мочеными яблочками и крестили спину, когда он уходил. После двух Борис ворачивал торговлю, заходил в магазин и покупал бутылку водки. Или две, в зависимости от душевного настроя. А если ему удавалось продать картину, покупал бутылку вина для жены Вали. Она, надо сказать, была очень хорошей женщиной. Доброй, отзывчивой, понятливой. Только неясно, зачем ей сдался Борис. Валя грустно улыбалась и отвечала, что это как в анекдоте, когда умница и красавица достается за булдыга. Она спрашивает, «За что?» А судьба ей отвечает, «Без тебя он совсем пропадет». Валя выходила замуж за Бориса исключительно из любви к искусству, но так и задержалась на всю жизнь — По молодости Борис часто ее писал, и Валя это льстило, как женщине. Потом любовь к искусству прошла, а искать нового мужа оказалось поздно. Валя ездила в деревню на заготовке закрутки огурцы, помидоры, компоты. В принципе, не важно, что закручивать. Она так успокаивала нервы. Только есть это было невозможно. Валя раздавала свои закрутки соседям. но как?» спрашивала Валя. — А соль в огурцы ты положила? Моя мама пробовала огурец. — Нет, а надо было, — искренне удивлялась соседка. В варенье могла забыть положить сахар, а компот сварить из помидоров вместо яблок. Но Валя не обижалась и продолжала экспериментировать. Специально для закруток жены Борис вырыл маленький погребок, буквально метр на метр под тяжелой деревянной крышкой на большом амбарном замке. В погребке Валя хранила не только банки, но и вино, которое приносил муж по случаю продажи картины. Так вот, Борис в тот день продал картину, принес жене вина и ушел к соседу праздновать. Валя спустилась в погреб, поставить очередную партию банок и решила навести там порядок подписать даты заготовок, расставить все на полках. Борис зашел домой предупредить жену, что задержится. Увидел, что крышка погреба открыта и запер ее на замок. Жену не дозвался, что было понятно, могла уйти к соседкам. Со спокойной душой ушел догуливать. Вернулся за полночь и тут же лег спать. В это время Валя, запертая в погребе, Уже перестала звать на помощь. Вино она выпила, две бутылки. Есть хотелось ужасно, вокруг банки, но как откроешь? Моя мама в это время ждала Валю в гости. Пробовать варенье по новому рецепту. А в ожидании соседки посмотрела по телевизору детективный сериал, потом почитала последний детективный бестселлер. Что уж на нее нашло, непонятно. Но в местное отделение милиции она ворвалась, сметая все на своем пути. Участковому очень убедительно сообщила, что Валя пропала и, скорее всего, уже лежит мертвая. И она даже знает, кто убийца. Муж Борис, который художник. Почему убил, а почему Ван Гог себе ухо отрезал. Вот потому и Борис убил свою жену. Участковый, который прекрасно знал и маму, и Бориса, и Валю, задумался. В принципе, Борис был не без странностей. Валя тоже немного не в себе. Участковый ее помидорами чуть не отравился. Но он все же предложил маме подождать трое суток, а уж потом объявлять пропавшую соседку в розыск. Однако мама мечтала задержать убийцу по горячим следам. Уж не знаю, каким образом ей удалось уговорить участкового, но вскоре она с милицейским нарядом ворвалась в домик художника. Убийца лежал лицом в подушку и храпел. А жертва, живая, хоть и пьяная, в вдрызг, кричала из погреба «Спасите!». Все закончилось хорошо. Валя схватила дрын и налетела на спящего мужа. Остановить ее не успели. Валя долбанула его, припомнив все сразу. И свою неудавшуюся жизнь, и банки, которые она все-таки разбила камнем. И, кажется, впервые попробовала содержимое. Она лупила Бориса, мстя ему за свои кулинарные таланты, которых нет. За то, что он больше не пишет ее обнаженной. За то, что хочет быть Иванов, А она... Валя Иванова хочет на море. С переломом руки и многочисленными ушибами мягких тканей Бориса отвезли в больницу. Валя пообещала привезти мужу в больницу компот из собственных запасов. А моя мама ушла домой расстроенная и разочарованная. Валя, вопреки ее фантазиям, оказалась не трупом. Борис не убийцей и даже не Ван Гогом. Участковый же почувствовал непреодолимое желание выпить, позвонил жене и сказал, чтобы не ждала, и ложилась спать. Тетя Шура и дядя Вася были, можно сказать, гордостью и достопримечательностью подмосковной деревушки — Деревня была хоть и небольшая, но собственным радиоканалом и культурным досугом в виде деревянного клуба, в котором проходили спевки местного хора, ставились спектакли усилиями местного режиссера и добровольцев-актеров из числа дачников. Если появлялись новенькие, про них и их желания сразу пытались узнать все: Какие таланты? Мастер-класс по бачате, танго, уроки вокала, На всех значимых праздниках, которые поселковая администрация не пропускала, отмечала, поздравляла и чествовала, считая себя хоть и маленьким на культурным центром, тетя Шура и дядя Вася были главными героями. Раз в два месяца приезжали журналисты, чтобы узнать мнение тети Шуры или дяди Васи о том или ином событии. Дело в том, что тетя Шура и дядя Вася не только родились, выросли и состарились в этой деревушке, но и сыграли здесь свадьбу, недавно отметили золотую годовщину и оставались образцово-показательной парой. В день защиты детей тетя Шура рассказывала про счастье материнства, в котором она трижды все понимала и выступала главным судьей на праздничном конкурсе для молодых пап, соревновавшихся в скорости смены подгузников на куклах. В день семьи супруги поздравляли молодоженов в деревне. Тетя Шура устраивала невестам мастер-класс по лепке пельменей, а дядя Вася учил женихов бивать в стену гвоздь одним ударом. Во время спартакиады местного масштаба он вручал грамоты, как-никак мастер спорта. В общем, общественная жизнь тети Шуры и дяди Васи оставалась очень насыщенной, и все не переставали восхищаться. «Бывает же в жизни такая любовь и взаимопонимание, и многолетняя мудрость». К дяде Васе приходили за советом. Он слыл мужчиной рассудительным, прозорливым и, несмотря на почтенные годы, так сказать, современным. Мог и про кредит в банке рассказать, и в ипотеке разбирался, и в машинах, да и в женщинах тоже. Чего уж говорить, всегда мог посоветовать». На какой девушке жениться, а к какой еще стоит приглядеться, какую вовсе бросить, пока не поздно. Дядя Вася при этом с пониманием относился к адюльтерам, однако культ семьи для него был превыше всего. Разводы категорически не одобрял. Даже присказка в поселке была. Дядя Вася сказал... Ему и цитаты великих людей приписывали. Мол, кто сказал? Дядя Вася, конечно. Тетя Шура, в свою очередь, пользовалась огромным уважением и непререкаемым авторитетом у женской половины деревни. Женщина терпеливая, заботливая и в травах целебных все понимает, и готовит прекрасно, и в доме ни соринки, ни пылинки. Муж всегда наглажен, начищен, аж лоснится». И как только успевает тетя Шура все делать, а уж как про секреты семейного счастья рассказывает, заслушаешься, хоть с блокнотом ходи и записывай, да еще и трое детей, пусть и давно разъехавшихся по большим городам, но все выучены, устроены в жизни и на праздники присылают родителям подарки. Мужиков тетя Шура, ну, буквально насквозь видит, с двух шагов, сразу понимает, кто скряга, а кто выпить любит, кто бить начнет, за здорово живешь, а кто хорошим мужем станет. К ней и как свахи ходили, и как к экстрасенсу, и как к гадалке. Опять же, присказ «как бабке не ходи» имела здесь особый смысл, то есть к тете Шури не ходи, и без того все понятно. Так продолжалось бы и дальше, если бы однажды Прослышав о такой уникальной семейной паре, из большого города не приехала журналистка, чтобы написать большой репортаж для центральной газеты. По замыслу, она два дня должна была провести с тетей Шурой и дядей Васей бок о бок, чтобы увидеть их жизнь изнутри. Журналистку встретили, накормили щами по старорусскому рецепту, напоили чаем с целебными травами, тетя Шура рассказала про семейное счастье, а дядя Вася показательно вбил гвоздь в стену одним ударом. Потом постелили ей на раскладушке, но сон никак не шел. «А дядя Вася вам изменял?» — спросила шепотом журналистка у тети Шуры, не особо рассчитывая на откровенный ответ. «Так, конечно, мужики без этого не могут», — ответила спокойно тетя Шура, перекладывая подушки. «И что делать нужно, если муж изменил?» — уточнила журналистка. «Так это смотря с кем. Если с Настикой, так я и виду не подала, что знала. А вот когда он к Наташке хотел уйти, так я плакала. Тут от человека зависит». Глубокомысленно заметила тетя Шура, поворачиваясь на бок. «Дядя Вася, а вам в жене все всегда нравилось?» — спросила журналистка, когда рано утром тетя Шура вышла к соседке за парным молоком для завтрака. «Так никогда ничего не нравилось. Характер у нее склочный и злопамятная она. Я уже и думать забуду, а она все помнит. Как пилить начнет, так все, считай, из дома лучше сбегать. Все душу выимет, вытрясет, пока не успокоится». Язык у нее, что у змеи, шипит и шипит. А вот дети ваши, как они? А что дети? Это все она рожала, чтобы я из дому никуда не делся. Нет, детей я люблю. Но меня ж никто не спрашивал. Она своими бабскими штучками пользовалась, хитрила. Вот троих и нарожала. А вы не хотели, значит, детей? Ахнула журналистка. Почему не хотел? «Хотел, куда деваться-то? Не чужие ведь. Дочка только в мать пошла. Своему мужу теперь плеш проедает». «Жалко парня. Боюсь, раньше срока помрет», — покачал головой дядя Вася. Остаток дня тетя Шура учила журналистку лепить пельмени, а дядя Вася показывал фотографии молодости, где он мастер спорта. И только когда пришло время уезжать, журналистка вдруг поняла, что за все это время эти двое не сказали друг другу ни единого слова. Или ей показалось? Да нет, точно, ни словом не перемолвились. — А вы что, друг с другом не разговариваете? — спросила дотошная журналистка тетю Шуру. — Нет, уже двадцать лет, — ответила тетя Шура с неожиданной гордостью. — А почему? — журналистка аж рот раскрыла от удивления поругались. «Он говорит, что я виновата, а я считаю, что он...» — пожала плечами тетя Шура. «Из-за чего поругались-то?» — не отставала журналистка. «Так я уж и не помню. Давно это было», — призналась Шура. «И что, живете под одной крышей и не разговариваете?» — на всякий случай уточнила журналистка. «Ну да. А зачем? Что он мне может сказать, чего я не знаю?» обиделась тетя Шура. А еще кто-нибудь об этом знает? Конечно, все знают. Чего скрывать-то? У него своя жизнь, у меня своя. Журналистка, приехавшая искать секреты семейного счастья, чуть не заплакала. Но, глядя на тетю Шуру и дядю Васю, которые стояли рядом и махали вслед машине, поняла, что слова им были и не нужны. За столько-то лет. Возвращаясь к собакам. У меня есть близкая подруга, мама чудесной девочки Маши и хозяйка не менее чудесного лабрадора Эрни, названного в честь писателя Хемингуэя. Приехала к ним в гости. Эрни совсем не маленький пес, очень любит проситься на ручки, кладет передние лапы на колени гостям и подпрыгивает на задних. Я передние-то с трудом выдерживаю. «Эрни, нельзя на ручке», — говорит строго подруга. Эрни разочарованно ложится под стол, засыпает и начинает храпеть. «Обычно он еще пукает», — сообщает мне Маша. Мама не пукает, но тоже храпит. Маша рассказала, что однажды в ее комнате было холодно, и она решила пойти спать к маме. Место рядом с мамой было занято Эрни, который, видимо, тоже замерз. Маша пристроилась посередине. Я лежу, пытаюсь уснуть, и вдруг начинает храпеть Эрни. Только он перестает, как начинает храпеть мама. И они так по очереди храпят, а иногда дружно. Но вот как с ними спать? Встретила соседку по подъезду, хозяйку Корги Дори. Всегда благодушная и доброжелательная Дори выглядела не очень, как и ее хозяйка. «Не выспались?» — спросила я. «Да, какой там!» — махнула рукой соседка. Вчера к ним приходили гости, друзья с маленькой дочкой. Малышке чуть больше годика, ходит еще неуверенно. Девочка дотопала из комнаты до коридора, где обнаружила мягкую и красивую лежанку, да еще и с игрушками. Девчушка туда забралась и уснула, обняв плюшевого зайца. Родители, наконец, хватились ребёнка, ребенка, искали по всем комнатам и шкафам. Хозяйка в это время звала Дори покормить. Ни малышка, ни собака на зов не откликались. Наконец, хозяева и гости догадались выбежать в коридор, где застали сцену. Спящий в собачьей лежанке ребенок и собака в ступоре. И чуть ли не с сердечным приступом — Мало того, что заняли ее законное место, так еще и любимую игрушку забрали. Но Корги очень вежливые и добрые собаки, поэтому Дори не могла вытащить ребенка, отобрать игрушку и показать, кто здесь хозяин. Она сидела и смотрела на спящую захватчицу — Малышку разбудили, зайца отобрали, Дори дали вкусняшек вне графика питания. Разбуженная девочка рыдала, требуя зайца назад. Дори не реагировала на вкусняшки, да еще и описалась, чего с ней щенячьего возраста не случалось. Гости спешно ушли. Дори не могла занять свою лежанку, поскольку та пахла ребенком и ходила вокруг, пока сердобольная хозяйка не забрала ее в постель. Утром лежанку отпарили пылесосом, парогенератором и зайца заодно. Но Дори все еще страдала. Соседка предлагала купить новую лежанку. Муж был против. Он вообще общаге жил и ничего, как-то выжил, учитывая, сколько людей лежало на кровати до него. Недельный отпуск стирается за три дня работы. Но есть что вспомнить. На встрече с читателями, организованной во время отпуска, подошел мужчина, чуть за тридцать. Привлекательный, вежливый, тактичный. «А можно любой автограф?» — уточнил он. «Да, конечно. Автографы я умею любые. Кто-то просит что-нибудь нарисовать, тогда я рисую сердечко со стрелой, это мне особенно удается. Однажды попыталась нарисовать человечка, читательница обиделась. Как-то подошла подписывать книгу учительница русского языка, и я писала диктант Виолетте Геннадьевне и для ее коллеги Нонне Филипповне. Учительница говорила, что еще никто не написал правильно. Я справилась. «Точно любой автограф?» — уточнил мужчина. «Конечно. Напишите Владимиру и Коту». Коту имя собственное?» уточнила я. «Конечно, собственный. обиделся мужчина. «Это мой кот, свой, собственный!» Тут я едва сдержалась. Мое поколение знает цитаты из советских мультфильмов. Кот Матроскин, а хвост его, свой, собственный. Автографы — отдельный литературный жанр, юмористический или трагикомечный. Однажды на встрече подписала, кстати, тоже мужчине, книгу. Он посмотрел и остался разочарованным. — А вот э, такой-то... он ведь что-нибудь рисует? Я изобразила нечто похожее на сердечко, хотя получилось скорее жопа. — Простите, совсем не умею рисовать, — призналась я. — Ну, не до такой же степени. Больше не буду брать у вас автограф. Еще больше обиделся мужчина. На другой встрече подошла строгая женщина. Вы под диктовку писать умеете? Ну, я попытаюсь. Пишите. Женщина начала диктовать по слогам. Олесе через о, Артемьевне, через мягкий знак, не Артемовне, как пишут некоторые. Ермаковой, не Ярмаковой. И еще одну, тронувшее до слез, подошла женщина. «Вас очень любила читать моя мама. Она умерла. Теперь я читаю вас и вспоминаю маму». На встречах с читателями спрашивают, «Как поживает моя мама?» Отвечаю, «Мама поживает прекрасно, держит меня в тонусе». Позвонила ей как-то. Она ответила сразу же, хотя обычно любит держать театральную паузу. То телефон отключен, то гудки есть, а ответа нет. «Так хорошо, сижу на улице, пью кофе, птицы поют, день прекрасный!» — воскликнула родительница. Мама в тот момент находилась в московской квартире, в стандартной девятиэтажке на восьмом этаже. Во всяком случае, накануне вечером именно так все и было. В округе ни одной кофейни, перед подъездом ни одной лавочки. Птицы давно улетели на юг, где она могла пить кофе. Я внутренне собралась и решила ехать спасать маму от принудительного лечения в психиатрической клинике, куда ее регулярно собирались отправить соседи или прохожие. Выяснилось, что мама сидит не под окнами собственного дома, а в подмосковном пансионате, и собирается сидеть там ближайшие две недели. Только мне об этом она сообщить забыла или не посчитала нужным. — Ну зачем тебе лишние знания? — удивилась она. — Затем, чтобы знать, где тебя искать. — Не надо меня искать. Может, я хочу глотка свободы? — воскликнула мама излишне театрально последний раз твой глоток свободы дорого мне обошелся. Мамина последнее скоропалительное замужество закончилось безвременной смертью ее супруга, который был, кстати, моложе и точно здоровее до брака. И на меня легли расходы на похороны, не говоря уже о моральных страданиях, не моих. Мама обиделась на то, что родственники супруга, Предложили оплатить семейный участок, чтобы и моей матушке, как они выражались, было где упокоиться. «Не собираюсь я там лежать. Мне вообще это кладбище не нравится!» — кричала мама. «Зачем семейный участок? Я вообще-то хочу кремацию, чтобы ты мой прах развеяла!» «Семейный участок чуть больше обычного», — ответила усталая я. «Можно поставить ограду и цветы посадить». — Все это кладбище, будто коммуналка, оградка на оградке. А пройти невозможно, хотя коридор вроде как общий. Увядшие цветы не выносят в мусорку, а на соседний участок перебрасывают. Там нет жизни. — Мам, это кладбище. Там по определению жизни нет. Вот поэтому я хочу, чтобы ты развеяла мой прах. — Мам, пожалуйста, скажи название пансионата. Просто... «На всякий случай», — попросила я. «Сколько можно меня попрекать тем замужеством? Я же не знала, что все так плохо», — возмутилась мама. «Постарайся вести себя прилично. Очень тебя прошу». «Какая же ты скучная! Я в твои годы такой не была», — заметила родительница. «Да, мама». «Я помню, какой ты была в мои годы, только не помню, как звали твоего очередного мужа. Слава Богу, что он не скончался и выбрался из брака с тобой живым», — ответила я. «Он умер через два года», — сказала мама. «Но я тут совершенно ни при чем. Мы с ним просто сохранили дружеские отношения, и он пришел на ужин. Клянусь, ничего не было, мам. Я даже знать ничего не хочу. Пожалуйста, избавь меня от подробностей. Хотя бы этого твоего мужа я не хоронила, взмолилась я. Ну и из последнего. Мама считает себя дерзкой и юной. Наплевать, что ей уже сильно за семьдесят. Она позвонила сама, что делает лишь в крайних случаях. Обычно ждет моего звонка, поскольку дочь обязана первой звонить матери. Мама истошно и натужно кашляла в трубку. Потом долго сморкалась, после чего слабым голосом сообщила, что ей совсем плохо, и врач посоветовал отправиться на воды. Прямо так и сказала. «На воды». Прекрасное определение, но не в стилистике мамы, из-за чего я начала нервничать. Если учесть, что к врачам моя родительница добровольно не ходит, а попадает исключительно по скорой, то глаз у меня начал дергаться. Пока я пыталась подобрать нужные слова, мама поставила перед фактом. Воды — это Адлер, ну, или Сочи, и улетает она завтра. Иначе все, жизнь ее закончится, так и не начавшись. Я подумала, какое это счастье! Думать, что твоя жизнь в семьдесят с лишним лет не началась по-настоящему и все еще впереди. Мама в тот момент говорила, что и стало тоскливо, и она купила тур на море, не подумав про жару в августе, стихийные бедствия, штормы и прочее. Про то, что лететь туда не два часа, как раньше, а четыре с лишним, что после тяжелой аварии врачи вообще не рекомендовали ей куда-либо летать и уж тем более неподвижно сидеть в течение четырех часов. «Мам, ты хоть понимаешь, что это безответственно?» Я начала заикаться. «Ну почему же?» Мама включила капризную актрису больших и малых академических театров. «Разве ты не желаешь мне здоровья?» «Если с тобой что-то случится, не звони мне». «Даже знать не хочу, в каком отеле ты поселишься. Почему нельзя было сказать, что хочешь на море? Я бы тебе подобрала хорошее место в конце сентября, бархатный сезон. Ты хоть помнишь, что у тебя гипертония? И загорать тебе, кстати, тоже нельзя. Чем ты думала, когда решила поехать на море в августе?» Я уже не кричала, осипела в трубку. «Вот поэтому и не позвонила». — обиделась мама. — Ты все время на меня кричишь и ищешь плохое. Почему нельзя просто за меня порадоваться? И, кстати, могла бы догадаться, что я хочу на море. Я должна считывать знаки Вселенной? Я вот, например, не хочу на море. С твоей стороны это эгоизм чистой воды. Ты делаешь, что взбредет в голову. А решать проблемы буду я, как всегда. Можно хотя бы иногда вести себя разумно, — вопила я. «А я ты все-таки занудная!» «Совсем на меня не похоже. Неужели тебе никогда не хотелось совершить безумный поступок? Сорваться с места? Развлечься?» Возмутилась мама. «Нет, никогда!» «Потому что я привыкла нести ответственность за себя, за семью и за тебя!» Я уже плакала. О, не начинай, пожалуйста!» Театрально простонала мама. «Я все это слышала тысячу раз! И почему, кстати, мне нельзя загорать? Я всегда загорала!» «Да, мама, я помню топлис на детском пляже!» Заорала я. «Ну что? Что эти дети такого страшного увидели?» Мама опять решила обидеться, поскольку очень гордилась своей грудью четвертого размера. «Так...» Я не хочу с тобой это обсуждать. Решила? Поезжай, возьми в самолет яблоко, конфету или шоколадку и перед посадкой купи бутылку воды. Да, не забудь желудочные средства от диареи, а лучше от отравления тоже. Зачем мне яблоко? Я прекрасно поем в самолете, хмыкнула мама. В самолете нынче не кормят. И что, даже не наливают? «Не наливают и с собой тоже проносить нельзя». Ха! куда катится этот мир?» «Я долетела. Завтра пойду смотреть на чаек». Мама дозвонилась с неизвестного номера, на который я чудом ответила. «Обычно так не делаю, но что-то заставило меня на этот раз». «Что за номер?» — удивилась я. «Ой, я забыла зарядку в Москве мне!» «В общем, тут такие милые люди, и чайки по утрам кричат!» Начала заговаривать зубы мама. «Чайки там давно сдохли! Как ты долетела? Без приключений, надеюсь?» «Ой, все так изменилось! Никто вообще юмор не понимает!» Воскликнула возмущенно она. «Твой юмор? И где ты успела пошутить?» — уточнила я. Мама, чтобы перенести долгий перелет, взяла с собой любимую подушку, которую всегда подкладывает под спину. Не самолетную подушку под шею, а именно под спину, обычную домочку с горными травами, ароматерапией. Ей удалось запихнуть подушку в дамскую сумку вместе с документами. На досмотре ее попросили открыть сумку, я бы на их месте тоже заподозрила неладное. Что это? «Подушка», — уточнили пограничники. «Да, а внутри наркотики», — радостно объявила моя родительница. Стоявший следом юноша, зачем-то решивший привезти в ручную клади какую-то железную запчасть, не поймя от чего, чуть не кинулся к ней обниматься. Он сразу перестал представлять интерес для погранслужбы. Его пропустили, а мою маму — нет. Отправили в комнату для личного досмотра. Она едва не опоздала на рейс, объясняя, что пошутила. Взывала к состраданию. Зачем старушку так мучают? Кажется, успела пококетничать с офицером погранслужбы, или как там он называется. Начала задыхаться и хвататься за сердце. Ей принесли воду и кофе, которые она потребовала, чтобы не умереть прямо на месте, что было торжественно ею обещано. В общем... Устроила спектакль. Подушку вспороли, вытряхнули содержимое, обнаружив травы. Офицер лично проводил маму до выхода на посадку через стойку для vip клиентов Странно, что по дороге они не выпили коньяк или шампанское на худой конец. В общем, отпуск начался вполне в стиле моей родительницы. Я боялась звонить. А вдруг мама решила взорвать гостиницу или успела утопить кого-нибудь в бассейне? Наконец, она прислала восторженное сообщение. В отеле до ее приезда не работал Wi-Fi. Меньше чем за сутки она наладила связь не только в своем номере, но и во всем отеле, став героиней. Администрация отеля экстренно установила новые роутеры И в отель стекались люди со всей округи. Посидеть в баре, выставить фотографии в соцсетях, поговорить с родственниками. Местному ресторану пришлось нанимать дополнительных официанток и повара. Руководство отеля благодарило судьбу и мою маму в ее лице за необходимые изменения. Что там вай-фай? Несколько лет назад мама наладила вывоз мусора из подмосковной деревни, а это... Колоссальная проблема для многих поселков и старых деревень, которые не входят ни в какие комплексы и ЖК. В деревне, где она живет, мусор выбрасывался в специально вырытую канаву рядом с заброшенным пионерским лагерем, от которого остался только памятник гарнисту. Но канавы стало не хватать. Земля начала дорожать, появились новые состоятельные жильцы и такие же маньяки чистоты, как моя родительница. Усилиями общественности канаву зарыли и на собранные средства приобрели красивые мусорные баки. Оставалось решить вопрос, кто будет их вывозить. Нашли организацию, решили доплачивать мусоровозу, чтобы делал крюк и стали ждать». В первый же день по дороге мусоровоз потерял в яме колесо. Местные жители опять собрались, наняли на собственные средства каток и яму, которая вообще-то находилась на территории другого поселка, залатали. Опять сели ждать. Но мусоровоз снова не доехал. Асфальтовая дорога заканчивалась сразу за ямой, а там... Начиналось проселочное бездорожье, которое размывалось дождями и заметалось снегами. Тогда мама взяла коньяк и пошла к местной знаменитости — генералу. Генерал выслушал, не проронив ни слова, и уже на следующий день проселочная дорога буквально на глазах стала превращаться в прекрасную трассу, качеству которой позавидовали бы лучшие магистрали. Мусоровоз ждали чуть ли не с флагами и цветами. Мама специально поехала встречать его на повороте, чтобы тот уж точно никуда не делся. Но у мусоровоза метров за двести до баков порвался трос, удерживавший контейнер, и весь мусор высыпался. Не только на дорогу, но и на джип генерала, который ехал следом. Но ниоткуда без добра генерал. Очистившись от остатков жизнедеятельности, поехал в администрацию, устроил скандал, сделал несколько звонков, привел возмущенных жителей, точнее мою маму, и все. Теперь ровно в шесть утра, еле слышно шурша колесами по безупречной дороге, к бакам приезжает новенький мусоровоз последней модели, и тихо. Чтобы не потревожить жителей, загружает мусор. Еще и спасибо, говорит, что разрешили убрать. Возвращаясь к маминой подушке, вспомнила историю подруги Ани, прекрасной матери двух дочерей. Аня предпочитает путешествовать на машине. Она получает наслаждение от скорости. И в целом машина для нее свобода. В нее она умудряется запихнуть целый дом, включая пароварку, блендер и прочие неочевидные для путешествия вещи. Но когда путешествуешь с двумя маленькими детьми, все неочевидное оказывается самым нужным, и никто не может объяснить по какой причине. Например, сода. Обычная пищевая сода. Аня в тот раз поддалась на уговоры супруга, подруг и коллег, убеждавших ее поехать отдохнуть в Турцию. Детская анимация, арам зам, -зам песочек на берегу моря, детские бассейны и так далее. Но накануне вылета у старшей дочери, шестилетней Насти, на Десне образовался какой-то прыщ. Знакомый стоматолог, которому Аня отправила фотографию, не пойми чего во рту ребенка, сказал, что это свищ и его надо вскрывать. Аня ответила, что вскрывать очень хочет, но не может. Улетают в отпуск. Тогда врач посоветовал полоскать рот содой, желательно часто. Аня высыпала содержимое банки с детским питанием для младшей дочери и насыпала в нее соду. Ну а где она должна была искать соду в Турции? Я тоже всегда возила с собой гречку, манку и овсянку в пакетиках, когда дочь была маленькой. В аэропорту Аня появилась с двумя детьми, причем младшая сидела в коляске, старшая еле плелась за ручку, и двумя огромными чемоданами. Аня считала себя героиней. Ей удалось убедить старшую дочь отказаться от третьего чемодана и в последний момент запихнуть в основной еще один собственный лифчик. Все шло как по маслу. До того момента, пока чемоданы не оказались на сканировании. Уставшая женщина, сидящая на просвете, вдруг встрепенулась, засверкала глазами и попросила Аню отойти в сторону. Буквально через минуту вокруг молодой матери с двумя маленькими детьми образовалась толпа из серьезных мужчин и одной собаки. Собака нюхала, но без особого энтузиазма. «Собачка!» — воскликнула радостно Настя, старшая дочь, и попыталась ее погладить зарыдала от испуга младшая Даша. Аню с детьми сопроводили в комнату для досмотра и потребовали честно признаться, что находится в чемодане. Аня честно ответила, детская одежда. Что еще? Но пограничники советовали припомнить получше. Аня припомнила, ну, крем для лица, солнцезащитный. Пограничники настаивали. Аня как не рылась в чертогах памяти, почему-то в тот момент ей вспомнилось именно это выражение сериала про Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербетчем. Припомнить, что такого ужасного могла упаковать, так и не смогла. Ну, Настя могла засунуть любимую игрушку, пятую по счету, но вроде бы тоже ничего криминального. После этого чемодан открыли для досмотра. Ты не представляешь, как мне было стыдно. — рассказывала Аня. — Первое, что они увидели, был мой лифчик. — Ну и что такого? Ты же не костюм медсестры или красной шапочки из секшопа везла? — Вообще-то везла, — призналась Аня. — Но не из секшопа, а обычный, детский. Хотела передать приятельнице, она в Турцию переехала. У нее дочь младше Насти, так что красная шапочка тоже была. — Что у вас в этой банке? — строго спросили пограничники. — Сода. — А что? «Зачем?» — у ребенка свищ на десне. Врач сказал, нужны полоскания. «А где я в Турцию буду соду искать?» «Что такое свищ?» «Настя, иди сюда. Покажи дядям, что такое свищ!» — позвала Аня дочь. «Не буду я ничего показывать!» — объявила Настя. Образец из банки взяли на анализ, который не дал результата. Собака тоже на соду не отреагировала. «Вы на палец, попробуйте!» — предложила Аня. Ну а как еще молодая мать должна отличать банки, в одной из которых находится сода, в другой — крахмал, в третьей, вообще не пойми что, привезенные свекровью? Аню отпустили. — А можно мне соду забрать? — уточнила она. Пограничники отдали соду. — А в Турции у меня не будет с этим проблем? Может, вы мне какой-то документ выдадите, что чемодан прошел досмотр, и там сода? — попросила Аня. Пограничники ответили, что такие бумаги они не выдают. Что еще возят молодые матери в чемоданах? Стиральный порошок, пересыпанный в два одноразовых пакета для завтраков, уложенных на дно чемодана так, чтобы занимали поменьше места. Натертые на самой мелкой терке детское мыло для стирки детского белья, очень похожее по консистенции на пармезан, но не пармезан. Складной горшок, складной тазик, складную гладильную доску — они будут выглядеть для вас, как не пойми что, если вы не мать. Руководство пансионата, где поселилась мама, а также турфирмы, через которую она покупала тур, точно занесут ее в черный список. Wi-Fi полетал несколько дней, и все, закончился. А моя мама, женщина с активной жизненной позицией, следит за новостями. Большая ценительница детективов, поэтому знает все платформы, на которых можно посмотреть свежий сериал или фильм. А VPN она разбирается лучше меня. Но все это, конечно, не главное. А главное то, что мама опять заскучала. Процедуры, бассейн ее больше не радовали она за неделю успела переболеть всеми положенными при акклиматизации болезнями от кашля до отравлений. Очухавшись, снова была готова к подвигам, так что попросила на ресепшн несколько листов формата А4, вспомнила, что в далеком прошлом работала юристом, а навык составлять претензии так просто из памяти не вычеркнешь. В претензии, Отправленной директору пансионата и руководству турфирмы мама отметила, что отсутствие гарантированного бесплатного Wi-Fi приносит ей крупные убытки. И если вопрос не будет решен в срочном порядке, она будет вынуждена обратиться в суд за взысканием убытков и морального вреда. Сумма взыскания 50 тысяч рублей. За моральный ущерб 100 тысяч. На словах же предупредила, что когда она вернется в Москву, сумма увеличится минимум в пять раз. Мама не могла посмотреть очередную серию любимого сериала и следить за новостной повесткой. И это плохо сказалось на ее здоровье. Она, согласно претензий, испытывала невыносимые страдания. А учитывая гипертонию, недавнюю аварию и так далее... «Вы знаете, чья я мать? Не знаете? Так узнайте!» Грозно заявила родительница директору пансионата. «Обычно мама признается в нашем родстве на рынке или в салоне красоты. Тогда ей дают бесплатно пучок петрушки или зефирку кофе. На большее я, как писательница, не тяну». Один раз она призналась, что моя мать в больнице, куда ее доставили по скорой. И лечащий врач, к великому счастью, оказалась моей читательницей, чтобы маму не выгнали из больницы раньше времени за нарушение всех возможных правил от курения в туалете до хулиганства во время тихого часа, мне пришлось завалить больницу собственными книгами и щедро полить сверху коньяком французского происхождения. Здесь же, в отеле, мама решила сохранить интригу и не раскрывать, что она мать писательницы, а не кого-то поважнее. Ее выловили с одного бассейна. Администратор гостиницы, директор и старшая горничная торжественно принесли извинения и переселили в номер люкс с видом на море и с балконом, на котором ей даже разрешили курить, хотя вообще-то запрещено. В качестве моральной компенсации подарили пять процедур на выбор в СПА или в лечебном корпусе. Даже не нужно гадать, какие выбрала мама. СПА, конечно же. В номере ее каждый вечер ждала ваза со свежими фруктами. И вай-фай, если честно, не перестаю ею восхищаться. К счастью, иногда мамины инициативы не поддерживаются. За что огромное спасибо людям, которые вынуждены с ней сталкиваться. Мама заприметила на пляже экскурсионное бюро, предлагавшее выезд в открытое море на комфортабельной яхте и купание с дельфинами. На деле бюро состояло из двух человек, а яхта оказалась лодкой. «Действительно открытое море?» — Светски уточнила мама. «Действительно», — подтвердил один из владельцев турбюро. «И дельфинов гарантируете?» «Да хоть акул, были бы деньги», — хмыкнул второй. «О, мне это подходит», — обрадовалась мама. «А шампанское взять с собой можно?» «Можно», — переглянувшись, ответили оба. «Отлично». Мама уже потянулась за картой, чтобы заплатить за экскурсию, и вдруг увидела фотографии, пришпиленные к стене палатки, создававшей видимость экскурсионного бюро. «А почему не у вас все в спасательных жилетах?» Мама показала на фото счастливых туристов. «Так положено по технике безопасности. А без жилета нельзя?» «Нет». «А за деньги?» «Нет». «Ну, кто плавает в открытом море с дельфинами в спасательном жилете?» Удивилась мама. «А кто плавает без?» Не поняли мужчины. «Я!» Диалог не задался. Мама, объявив, что она не поплавок, обиженно ушла. Мужчины радостно выдохнули. «Мам, а как ты ходишь до моря?» — спросила я, узнав, что официально до пляжа идти 800 метров, что в реальности превращалось в полтора километра как минимум. «Я не хожу», — ответила мама. «Езжу». «У вас ходит гостиничный шаттл?» — уточнила я. Не знаю про шаттл. меня возит Ашот на белом Мерседесе, иногда Гагик, мы с ним пьем кофе. Мама прислала фото Гагика. Моя родительница, как всегда, пеньюар, декольте, задорный взгляд. Гагик с загипсованной ногой от колена до ступни. Мам, а как Гагик водит машину в гипсе? Уточнила я. «Ох, я тебе не ту фотографию прислала. Если что, я не виновата», — горячо заверила меня мама. То есть она, видимо, сломала бедному Гагику ногу, и поэтому он ее теперь возит, куда та не пожелает. Опять же в стиле моей родительницы. Кого-нибудь покалечить, после чего тот будет любить ее вечно. «Мам, ты когда прилетаешь? Какого числа?» — уточнила я. «Не знаю. Мне продлили пребывание. Из чего ты взяла, что я прилетаю? Может, я приезжаю?» — хохотнула мама. «Только не говори мне, что ты приезжаешь на белом Мерседесе Ашота или на Гагике!» — закричала я. «Я пока не решила!» — ответила мама, будто Ашот с Гагиком сделали ей предложение руки и сердца, и она выбирает, кому сказать «да». Мне оставалось только молиться, чтобы уважаемые Ашоты Гагик жили долго и счастливо со своими многоуважаемыми семьями, детьми и многочисленными внуками. Зачем им еще раз делать мою маму вдовой? Им это точно не нужно. И мне тоже. Моя мама официально уже дважды вдова, а не официально трижды. Но я в этом не уверена. «Всем ее поклонникам я желаю долгой, счастливой жизни. Еще одни похороны маминого мужа я не потяну материально». Однажды утром, когда мама уже вернулась домой из отпуска, от нее пришло сообщение в WhatsApp. «Не звони мне». Конечно, я тут же позвонила. Мама, как ни странно, ответила – но говорила тихо, явно скрываясь в ванной. На заднем фоне я слышала звук льющейся воды из крана. — Ты в ванной? Тебя шпионы подслушивают? — пыталась пошутить я. — У меня Леша, — ответила мама, будто это должно было все объяснить. — Кто такой Леша? — спросила я, заранее зная, что ответ мне не понравится. Мама шла из магазина, и у нее порвался пакет с продуктами. Яблоки, мандарины раскатились по дороге. Как всегда в таких ситуациях, она села на бордюр покурить. Мама, видимо, надеялась, что яблоки сами собой соберутся, а пакет волшебным образом склеится, что и произошло. К ней подскочил молодой мужчина, собрал мандарины, сложил в собственный шопер, помог подняться и довел до дома, заботливо придерживая подлокоток. Около подъезда попросил разрешения подняться на кофе, был готов бежать за вином или коньяком. — Ты что, геронтофил? — уточнила мама. — Кто? — Господи, поколение, яга, ты книжки хоть какие-то читал? «Тебе нравятся престарелые женщины? Ты хоть знаешь, сколько мне лет?» «Вы выглядите на тридцать», — заверил случайный ухажер. «Точно, маньяк», — решила мама. «Да я просто поговорить хотел. Вы такая необычная женщина», — воскликнул мужчина. «Да, с этим сложно поспорить. О, хочешь, тебе еще одну необычную женщину покажу?» воскликнула мама. В этот момент из подъезда вышла ее приятельница и соседка шестого этажа Наташка, бывшая балерина, сухая, жилистая, 76 лет. Наташка, тот парень обнаружился на наш возраст, любит постарше, окликнула ее мама. Маньяк что ли? А Наташка приблизилась и посмотрела на мужчину так, как когда-то смотрела на своего партнера. Она считала его бездарностью. Партнер ее уронил на репетиции, Наташка сломала ногу в двух местах и так и не смогла восстановиться. С большой сцены пришлось уйти, как позже и из детского клуба, где она преподавала хореографию. Наташка, выросшая в балетном училище, не понимала современных требований. Она орала на детей, как орали на нее. Тянула их в шпагаты, как делали с ней. Орала на родителей, требуя жесткой диеты. Ну, в общем, молодой мужчина, который помог собрать фрукты в пакет, испарился. Но уже на следующий день оказался под маминой дверью. Она ждала курьера, поэтому открыла. И тут он, с цветами. Мама хмыкнула и запустила Лешу в квартиру. Они выпили вина, поужинали, Леша поменял лампочку на кухне, поправил карниз, подкрутил дверцу шкафа, оказался мастеровым парнем. Съел ужин и ушел, был корректен и вежлив. Леша работал за еду, носил картошку и лук. И моей маме, и Наташке. Чинил стиральные машинки и вешал полки, собрал компьютерный стол. Мама вывезла его на дачу, где Леша два дня рудовал лопатой, очищая дорожки от снега. Потом на дачу у Наташки. Леша был не мужем на час, а мужем на двоих, без всякой оплаты. Мама и Наташка его кормили, поили и давали авансы, так сказать. Леша разрывался между женщинами, придумывая предлоги, как уехать к одной, или к другой. Он не знал, что мама с Наташкой давно согласовали график работ. Наконец, когда Леша починил все, что можно, наладил интернет, переложил камин и чуть ли не посадил по весне сто розовых кустов на двух участках и не перебрал гречку, как золушка, Наташка призналась, что квартира записана на сына, а дача — на внука. Мама объявила, что оставила дарственную на квартиру на дочь, а дача тоже на внука, и переписывать завещание не собирается. «Зачем вы так со мной?» — воскликнул Леша. «А не надо старушек обманывать!» — ответила мама. Наташа, сидевшая рядом, кивнула. 8 марта мама отмечала соседкой Люси. Та пришла к ней, с пожухлой веточкой мимозы и с настроением подстать мимозе. При этом ни мама, ни Люся терпеть не могут этот праздник. Правда, по разным причинам. Каждый год именно на 8 марта к Люсе в загородный дом съезжаются дети. Их трое. Сын живет в Красногорске, женат, воспитывает мальчика. Старшая дочь в Чехове. Она растит двоих детей. Младшая в Москве на съемной квартире. Не замужем, без детей и заводить их не собирается. Так уж получилось, что ни на день рождения мамы, ни на Новый год они собраться никак не могут. То дети болеют, то работа, то каникулы, то еще что-то. А вот 8 марта И дети оказываются здоровы, и командировки откладываются, и никакого другого повода, чтобы не ехать, не придумывается. Люся очень скучает по детям и внукам, но когда они приезжают, уже через полчаса от них устает и думает, что сделала не так, когда их растила. Старшая дочь на дух не выносит жену брата. «Брат!» Завидует младшей сестре, которая работает в приличной компании и зарабатывает больше, чем он. Младшая сестра давно обижена на старшую. Не помнит из-за чего, но они практически не разговаривают последние года три. Начинается все вполне мирно, с подарками и поцелуями, но через час дети начинают ругаться, вспоминая прошлое и накапливая новые обиды, случайно оброненные слова и недовольные взгляды. В тот момент, когда дети начинают делить дачу, Люся не выдерживает. «А ничего, что я еще жива?» — спрашивает она. В прошлые годы все на время умолкали. А на этот раз невестка, девушка в принципе добрая и незлобивая, не выдержала и ляпнула. «Ой, ну вы же не бессмертная! Не сегодня, так завтра!» И дочери с сыном закивали, соглашаясь, Мол, лучше сейчас все решить. Люся хотела заплакать, но передумала. Встала из-за стола, вытащила из вазы мимозу и ушла к соседке. Они открыли бутылку вина и выпили молча, не чокаясь. — А ты почему 8 марта не любишь? — спросила Люся мою маму. — Вот поэтому и не люблю. — Каждый год с тобой отмечаю. И Люся кивнула задумавшись, что может и вправду поделить дачу при жизни, чтобы дети уже успокоились. Передала девочкам подарки на 8 марта. Блестящее мыло в форме цветочков и подставку для телефона в виде стульчика. Катя потом рассказала, что Алиса хотела уточнить, точно ли мыло и точно ли это именно подставка для телефона. А вдруг бомбочки для ванны и просто декоративный стульчик? «Сейчас», — объявила Полина и позвонила мне. «Маша, привет! А что ты нам подарила?» Мыла и подставку для телефона. «Спасибо! До свидания!» Я опять сижу и хихикаю от счастья. Катя же, не расставшись с мыслью о похудении, попросила в подарок у мужа или наушники, или фитнес-часы, или карту в спортивный магазин, чтобы купить себе форму для фитнеса. «Не, ну, представляешь, он подарил мне карту фитнес-клуб!» Возмущалась моя подруга. «Как я могу там появиться без полного обвеса? И мне же сначала надо свыкнуться с мыслью, что я пойду в фитнес-клуб и начну худеть. А это нужно делать постепенно. Сначала наушники, потом часы, потом форма. И уже после этого карта! Как он не понимает!» Катя подарила Симе на 8 марта зерна лаванды, которые надо вырастить. Сначала три дня держать в воде, потом устроить им зимнюю спячку на месяц в холодильнике и в процессе менять воду, взбалтывать, помещая в какое-то вещество, потом высаживать в строго определенном порядке развлечение на год, как минимум. «Хороший подарок», — заметила Сима. «Надолго хватит», — раздался звонок домофона. Раннее утро. Доставка. А значит, точно от нашей бабушки. Больше ни от кого. Я попросила мужа принять, чтобы там ни было. Встречать курьера в пижаме мне не очень хотелось. Муж поплелся принимать дары. Долго не возвращался. Пришлось встать и идти узнавать, что там происходит. Не потому что мне так интересно, а потому что циркуляция воздуха в нашей квартире зависит от входной двери. Если она открыта, сдувает с кровати всех, в частности меня. А дверь в тот момент точно была открыта. Сцена была прекрасной. Пожалуйста, я должен прочитать стих. Я его учил всю дорогу. Если не прочту, у меня снимут баллы, говорил курьер. Хорошо, я скажу, что вы прочли. Отвечал муж, который тоже чувствовал себя неловко в пижамных штанах и мечтал вернуться в постель. «Нет, так нечестно. это быстро, сейчас!» «Забыл, учил, М -м -м, подождите!» Курьер достал бумажку и прочитал стих про 8 марта и весну. «Вы точно передадите супруге?» Спросил он обеспокоен. «Передам». Муж прижал букет к сердцу в знак клятвы. «А стих повторите?» С тревогой уточнил курьер. «Это вряд ли. Он легко учится. Вот, я вам бумажку оставлю. Вы только обязательно прочтите». Курьер вручил бумажку, которую выдают родителям в детских садах или в младшей школе, чтобы выучили стишок с детьми к утреннику. «Хорошо, прочту. Надо выучить не по бумажке». Курьер чуть не плакал. «Хорошо, я очень постараюсь». Пообещал муж, который знает наизусть все стихотворения Хармса, Чуковского и других детских поэтов, но не был готов учить стишок про женский день. Именно так и было написано на листочке. За буквы и еще что-то про Маргаритку, которая рифмовалась с фавориткой. Ранним утром ассоциации могут быть разными, но поскольку стихотворение выбирала наша бабушка, рифма могла быть любой. Муж прочел при курьере стих, нашел три стилистические ошибки, две синтаксические, одну орфографическую, о чем и сообщил. «Супруг у меня профессиональный редактор, так что курьеру просто не повезло». «Не будете учить?» — уточнил тот. «Нет». «Я вас услышал», — неосторожно сказал курьер. «И вам доброго времени суток» ответил мой супруг, после чего еще добрых полчаса читал курьеру лекцию, почему то или иное выражение категорически нельзя употреблять. Я пошла досыпать. Мне было хорошо под одеялом, недушно. Со стороны коридора гудел сквозняк, отдаленно напоминавший завыванием моря. Мама все-таки признала, что у нее возраст, давление, сердце, и наняла Гулю, которую убирает на соседних дачах. Девушка сама просилась, потому что мама всегда ей была рада, когда встречала и вообще в деревне слывет очень хорошей женщиной, главной щедрой. Если работа сделана хорошо, не обидит, заплатит больше, чем договаривались. Гуля убрала дом, мама приняла работу и осталась довольна. «Только дверцу на кухне в следующий раз помой, пожалуйста». В следующий раз домработница честно помыла стеклянные вставки в двери, ведущие из коридора на кухню. Мама опять осталась довольна. «Все хорошо, только дверцу все-таки помой, пожалуйста», — попросила она. Гуля кивнула и в следующий приход отмывала дверь уже с ножом и нашатырем, выскабливая невидимые глазу крошки и смывая со стекла рисунок. Мама опять осталась довольна, судя по деньгам но опять попросила. «Дверцу, Гуля, дверцу на кухне!» Домработница шла домой, чуть не плача. Она не понимала, как еще должна отмыть эту чертову дверь. Даже решила, что хозяйка не совсем здорова, раз у нее такое отношение к двери. К тому же Гуля всегда честно выполняла свою работу и трудами своими гордилась. «Сначала дверцу помой, а потом все остальное», — попросила мама, когда девушка пришла в следующий раз. И тут бедная Гуля не выдержала. «Ольга Ивановна, ты хочешь, чтобы я рисунок со и новый нарисовала? Лучше новую дверь поставь, потому что эту я сама разобью!» «Какой рисунок?» — не поняла мама. «Так на дверце!» Гуля подошла к двери и стукнула по ней кулаком так, что чуть стекло не выбило. «Гуля!» Это дверь, а я говорила про дверцу. Вон в шкафу, где посуда над плитой. Посмотри, вся в масляных пятнах. Дверь, дверца. Слушай, Ольга Ивановна, сказала бы быстро, стекло на полке. Ты по-русски говори, я по-русски все понимаю. Вот это что? А Это сервант. А ты говоришь, стенка. Стенка это где кирпич, а это шкаф. А ты говоришь, купе. Купе это в поезде. Но я к тебе буду ходить. Сменила Гуля гнев на милость. Ты хорошая женщина. Я отправила маме домработницу на генеральную уборку в московской квартире. Все-таки в 73 года вытирать пыль со шкафов тяжело. Мама, конечно, отказывалась до последнего, и мне пришлось напомнить, что квартира записана на меня, и я имею право решать, кто придет убирать жилплощадь. Домработница Света очень хорошая. Я так считаю, хотя бы потому, что она терпит мою маму». Вот в прошлый раз она привезла ей продукты, но купила не колбасную нарезку, а маленький батон докторской колбасы. Мама сказала Свете, что батон пусть ест сама, и отказалась его брать. Домработница поблагодарила и ответила, что с удовольствием. Мама, рассчитывавшая на долгие препирательства, разочарованно замолчала. Света долго звонила в домофон, на который никто не отвечал. Но выходили люди, и она вошла. Поднялась на этаж, она помнила, что дверной звонок не работает, нажала на ручку, дверь была открыта. Дом работница вошла, по хозяйски закрыла дверь и принялась за уборку. Нет, до этого зашла в комнаты, которых всего две, и на кухню. Не обнаружив следов хозяйки, решила, что та в ванной, и не стоит ее беспокоить и тратить время. Включила пылесос, открыла окна, загрохотала ведрами. Она убрала обе комнаты и зашла на кухню попить воды. И только тогда вспомнила о хозяйке квартиры, которая уж слишком долго находилась в ванной. Света заглянула в ванную, где не было ни хозяйки, ни ее свежих следов. Дом работницы стало не по себе, она гадала. Звонить мне в полицию? Телефон хозяйки лежал на тумбочке в коридоре. Света присела на пуфик и начала рассуждать. Если позвонить мне, я тут же начну обзванивать все больницы и Морги. Если звонить в полицию, то что говорить? У нее официальной регистрации нет, и договора на предоставление услуг тоже. Как объяснить появление в квартире? Поди докажи, что ты иногда приходишь сюда делать уборку. Соседи на этаже тоже будто вымерли. На лестничной клетке никакого движения. Света была готова расплакаться. Как вдруг в двери начали стучать. Невежливо. А долбить ногами. Кто там? Домработница кинулась к двери. Дверной глазок мама никогда не любила. Я это с детства помню. А защите в виде цепочек на дверь не доверяла. Она предпочитала встречать опасность лицом к лицу. «Откройте полиция!» — рявкнули строго по другую сторону двери. «По какому вопросу?» — уточнила вежливо домработница, хотя потом говорила, что пропотела от волнения до трусов. «Звонок на вас поступил!» «Открывайте!» — велели из-за двери. «Какой звонок? По какому поводу?» Света продолжала вести светскую беседу. «Открывайте!» — велели из коридора. «Не открою! Вызывайте ОМОН! У меня тут на руках женщина неходячий инвалид! Я сиделка!» — объявила смело Света. «И ей нельзя нервничать! Я сейчас полицию вызову!» — пригрозила она. «Света, это я!» — закричала мама своим голосом, а не изображая полицейского. Добавила нецензурное выражение. Но домработница вошла в образ кролика из мультфильма про Винни-Пуха и строго спросила, «Кто я?» Из-за двери послышалась нецензурная брань. «Ольга Ивановна!» Опять нецензурная брань. Домработница опознала хозяйку по ненормативной лексике, которую моей мамы, как отпечатки пальцев, уникальная, повторить невозможно. «Ой, Олечка Ивановочка, а почему вы там, а не здесь?» Ахнула Света, открывая дверь. «Мусор выносила!» «Так зачем? Я бы вынесла!» Света гадала, за что ее уволят. За то, что хозяйка почти час на лестничной клетке простояла, или за то, что не она, домработница, выносила мусор. «Что бы ты в нем копалась? А потом бы моей дочери рассказала, что там нашла?» «Вот еще!» — рявкнула мама. «Так я ж никогда!» — горячо заверила ее Света. Но все бывает впервые!» — пожала плечами мама. «Так чего вы не позвонили, не постучали?» — спросила домработница. «Звонила и стучала. Ты не слышала!» «А почему не позвонили?» «Потому что я мусор выносила, телефон здесь, на тумбочке!» «Олечка Ивановочка!» «Если вы что такое запрещенное выбрасываете, так мне все равно. Я ж с пониманием!» — горячо заверила мама домработница. «Ты так говоришь? Будто я упаковку от передола выбрасывала!» — хмыкнула мама. «А что это?» — не поняла домработница. «Начнутся галлюцинации или станешь на людей бросаться. Узнаешь!» «Так уже?» — призналась Света. «На людей в метро бросаюсь». Очень раздражают, и галлюцинации тоже есть. Иногда как увижу своего бывшего, так опять его убить хочу. Свет, я стеснею спросить: ты убила своего мужа? Уточнила мама, будто интересуясь обещанным метеосводкой снегопадом. Не, зачем? Много чести, выгнала в зашей. По лестнице колбаской скатился. А убить, да, хочу. Слухи, И даже легенда о страсти моей мамы к обустройству участка разлетелись далеко за пределы подмосковной деревушки, в которой она живет. Мама действительно очень любит сломать что-нибудь до основания, а затем заново выстроить, будь то крыльцо дома, летняя беседка или уличный туалет с подогревом пола, о котором прошлым летом судачила вся деревня. А Если коротко, Крыльцо дома мама сломала сама несколькими ударами топора, поскольку с ее точки зрения в тот момент ничто так не нуждалось в ремонте или переделке, как именно крыльцо. Летнюю беседку позапрошлым летом она решила украсить кованными цветами и кованными же виноградными гроздями. Но в мастерской перепутали адреса и вместо цветов привезли маме кладбищенскую оградку, которая еще неделю стояла на участке и пугала местных жителей. А зачем ей понадобился теплый пол в летнем уличном туалете, вообще никто так и не понял. Уже после майских праздников к маме потянулись ходоки. «Разнорабочие, маляры, строители, каменщики и краснодеревщики, которые прослышали о чудесной женщине, у которой всегда есть работа». «Хозяйка, может, чего сделать надо?» – спрашивали они. «Нет», – грустно отвечала мама. «Как же нет? Может, покрасить, чего? Или камин сделать, или фонтан. Фонтана у вас нет». «Нет». Одни мастера на все руки уходили – Но приходили другие. «Бассейн, оранжерею. Чего желаете?» «Ничего не желаю», — скорбно отвечала мама. «Хозяйка, давайте хоть лаком покроем. Лаком всегда надо крыть». На самом деле мама хотела и лаком покрыть, и оранжерею, и фонтан, и камин. Ох, чего только она не желала и о чем только не мечтала но я отказывалась спонсировать оранжерею, фонтан и скульптуру женщины с веслом во дворе. После гипсового льва, которого мама купила на местном рынке и поставила около ворот. Это было давно, Сима была еще маленькой. Увидев льва, малышка закричала, и я не знала, как ее успокоить. Играть во дворе она отказывалась, впрочем, как и выходить из дома. Ведь там находилось чудище ужасное. В принципе, я была с ней согласна. Лев совсем не был милым, да и на льва он походил лишь слегка. Скульптору особенно удалась грива, уложенная ровными локонами, как у девушки перед первым свиданием. Клыки выглядели так, будто льву срочно требовались брекеты для исправления прикуса. А когти на лапах, будто он был птичкой, орлом, например, Морда же говорила о том, что скульптор лепил скота, но не того, который ластится, а того, который писает в тапки и дерет мебель. Сима, стоило ей выглянуть в окно, опять начинала голосить. Бабушка пыталась перетащить льва, но тот был неподъемным. Тогда она не придумала ничего лучше, как прикрыть его тряпкой. Сима заорала с новой силой, решив, что во дворе живет привидение. Или не знаю, что еще. Но это что-то съела льва и стащила ее любимый плед, то есть точно хуже, чем лев. «Мам, ну зачем?» — спрашивала я, бегая с пустырником и валерьянкой. «Ладно, этого сдам. Куплю гнома или лягушку», — ответила расстроена она. «Нет, не надо никаких гипсовых скульптур, умоляю!» — закричала я, представляя себе гнома с лицом убийцы и лягушку размером со льва. Когда мама спросила, не хочется ли мне, чтобы во дворе бил фонтан, естественно, чтобы порадовать внуков, я немедленно отказалась. Мама могла установить не милый фонтанчик, а непременно нечто в духе ВДНХ, и обязательно снабдить его устрашающими фигурами рыб. Последним к маме пришел такой сухонький старичок, чуть ли не с котомкой и посохом. Шел явно издалека. Мама его впустила, воды напиться, и даже в дом провела. «Да, хозяйка, я все понял», — засмеялся старичок, оказавшийся мастером по настройке музыкальных инструментов. «Желание есть, возможности нет. Возможности есть, желания нет». Общий весенний субботник в деревне не проходит, поскольку нет надобности. Если хозяин дома убирает свой участок, то и кусок дороги, прилегающий к участку, тоже его зона полезного действия. Если кто-то во враге в строго определенном месте, жжет мусор, соседи дружно начинают вывозить мусор в тачках. Правда, есть баба Галя, 83 лет, страдающая склерозом. Она может летом включить шланг для полива и забыть о нем, а потом удивляться, почему участок затоплен. В прошлом году, тоже весной, она подожгла мусор и забыла. Проезжавший мимо сосед затушил пламя из автомобильного огнетушителя. Баба Галя выглянула в окно и опять пошла поджигать мусор. Огонь тушили еще три раза. Соседи бабу Галю берегут и стараются ее не беспокоить по таким пустякам, как устроенный ею потоп или пожар. Баб Галь, Ну ты опять кран забыла выключить!» Кричал ближайший сосед Сашка, которому достается больше всех. «Кто? Я?» — удивлялась баба Галь. «Зачем ты поливать собралась? Снег еще не везде сошел!» «Снег?» «Баб Галь, мусор ваш вывести, «Мусор?» На следующее утро она опять может затопить и свой участок, и участок Сашки, оставив открытым кран. «Лучше бы она мусор жгла», — ругался Сашка. «Баб Галь, зачем бы опять полив устроили? Апрель на дворе, на майские заморозки обещали». «В апреле я замуж вышла», — улыбнулась баба Галя. Уже тепло было. А у тебя сын тоже в апреле родился. Я помню, как ты его привез сюда. Коляска во дворе стояла. Хороший месяц. Май тоже хороший. Ты в мае женился. Еще говорили, что примета плохая. Я не верила. Люся, жена твоя, меня всегда с днем рождения поздравляет. И пирог вчера капустный принесла. Хорошая девочка. Добрая. Сашка, которому исполнилось сорок, вздохнул. Его сын в этом году оканчивал школу, а жена Люси, с которой он маялся уже 20 лет, и вправду была доброй. Бабу Галю Сашка очень любил и не стал ей говорить, что это он родился в апреле, и это его в коляске впервые привезли в деревню.